От упорядоченности к спонтанности. Почему спонтанность вызывает во мне такой страх? Отсутствие упорядоченности похоже на смерть. Как мне превратить этот страх в отпускание, радость? Возможно, ты не понимаешь, что, задавая этот вопрос, ты снова ищешь упорядоченности. Я зачитаю вопрос, чтобы ты мог понять, о чем спрашиваешь. Почему спонтанность вызывает во мне такой страх? Спонтанность вызывает страх в любом человеке, потому что вы берете на себя ответственность за свои действия, какими бы они ни были. Если вы полагаетесь на установки, полученные от родителей, учителей, преподавателей, священников, руководителей, и действуете в соответствии с этими установками, вместо того, чтобы быть спонтанными, то в этом случае страх отсутствует. Потому что вы знаете, что не одиноки. Вы знаете, что ваши действия уже были одобрены. Страх появляется, когда вы действуете в одиночку. И ваши действия идут вразрез со всем тем, чему вас научили. Вы понимаете, что выражаете свой протест. Вы выступаете против своих родителей. Вы выступаете против всего человеческого прошлого. Влияние прошлого велико и огромно. Оно подобно Гималаям. А вы кажете себе таким маленьким. Вам страшно идти против прошлого. Оно может раздавить вас. В детстве мне очень нравилось носить очень длинные волосы. У моего отца был дом, который одновременно являлся магазином, и я обычно выходил на улицу и заходил домой через его магазин. Мой отец чувствовал себя неловко, когда люди спрашивали его, «Кто эта милая девочка?» Такие длинные волосы в Индии разрешалось носить только девушкам. Естественно, отец злился, что из-за меня каждый день возникают проблемы. В конце концов он так сильно разозлился, что взял ножницы, поймал меня и начал состригать мне волосы. «Ты можешь состричь мне волосы, — сказал я, — но помни, что я этого так не оставлю. Ты о чем? Завтра увидишь». И на следующий день я отправился в парикмахерскую, в которой работал мой друг. Он курил опиум и был наркоманом, но я любил этого человека. Иногда он сбривал кому-нибудь усы наполовину, а потом говорил «Подождите, мне нужно отлучиться». И не возвращался в течение нескольких часов. И бедный клиент оказывался в ловушке, потому что не мог уйти с усами, с бритами наполовину. Иногда человек хотел побрить бороду, а мой друг-парикмахер начинал брить ему голову. Прежде чем это становилось понятно, он уже успевал что-то сбрить. После этого уже не было смысла его останавливать. Но он был таким любезным. Он говорил – «Не стоит беспокоиться. Если вам не понравится, вы можете мне не платить». Я часто сидел в его маленькой парикмахерской, и мне нравилось беседовать с ним. У него возникали по-настоящему оригинальные идеи. Однажды он сказал мне, «Если объединить всех опиумных наркоманов Индии, мы сможем захватить всю страну». «Это очень хорошая идея», – сказал я, – «но ты должен помочь» потому что эти наркоманы никого не слушают. Сначала я попытаюсь связаться со всеми наркоманами в городе. Мы создадим небольшую организацию, если у нас получится, то мы захватим власть в городе. Поэтому я пришел к нему. Он был единственный, кто мог это сделать. В Индии сын бреет голову наголо только в случае, если его отец умирает. «Мне надоели эти длинные волосы, побре меня наголо», — попросил я его. «Твой отец очень разозлится». Он заколебался. «Не волнуйся, это мое дело. Ты единственный храбрый человек. Никто другой не станет меня стричь». И он согласился. Он сбрил мне волосы, и я заявился в магазин отца. Взглянув на меня, один из покупателей воскликнул. «Что произошло у этого бедного мальчика? У него умер отец?» Теперь отцу было еще сложнее сознаться, что он мой отец». Дома он подошел ко мне и сказал, «Это уж слишком». «Я тебя предупреждал?» «Все, что я делаю, я делаю тотально. Запомни, если ты будешь вмешиваться в мою жизнь, я могу дойти до предела», — сказал я. Стали приходить соседи, чтобы узнать, что случилось. Увидев отца, они причитали, «В чем дело? Ты жив?» «Мы собственными глазами видели твоего сына со стриженной головой». «Школьные учителя...» Директор школы, увидев меня, тоже расстроились. Они говорили, «Мы хотим прийти к тебе домой, чтобы выразить скорбь и соболезнование. Твой отец был хорошим человеком». Я не возражал против этого, и когда они приходили домой и видели моего отца живым, то оказывались в странном положении. Они не знали, что делать. С ними никогда не случалось ничего подобного. Мой отец спрашивал, «Зачем вы пришли? Ведь должна быть какая-то причина». Они отвечали, Причина была, но ваш сын такой странный. Когда мы приносили соболезнования, он даже виду не подал, что вы все еще живы. Это был последний раз, когда отец вмешался в мою жизнь. Он понял, что последствия могут быть непредсказуемые». Спонтанность означает, что вы действуете, находясь в текущем моменте. Именно действуете, а не реагируете. Это два разных состояния. Когда вы реагируете, то полагаетесь на знания и опыт прошлого. Но когда вы действуете, то это спонтанный ответ вашего сознания. Он не основывается на воспоминаниях. Это два разных источника внутри вас. Действовать, полагаясь на воспоминания, удобно, потому что все будут считать, что вы поступаете правильно, ведь у всех в памяти хранится одно и то же. Но если вы действуете сами по себе, тогда вы берете на себя риск. Скорее всего, ваши действия будут противоречить установленному порядку. Поэтому страх возрастает. Но я хочу вам сказать, что лучше испытывать страх – чем оставаться в рабской зависимости от этих людей, которые не имеют никакого представления о том, в какой ситуации вы находитесь. Они научили вас общепринятым знаниям, снабдили ответами на вопросы, но они не знают, в каком виде эти вопросы возникают в вашей жизни. Ригведа была написана пять лет назад, но индусы до сих пор следуют ее предписаниям хотя они давно устарели. И подобное происходит повсюду. Например, Мухаммед разрешил мусульманам иметь четырех жен. Это было идеально правильным решением в тот момент, потому что на Аравийском полуострове пропорция между мужчинами и женщинами была в точности один к четырем. Мужчины постоянно погибали, потому что вся жизнь их состояла из войны. Они могли изнасиловать женщину, но не могли убить ее. Убийство женщины противоречило мусульманской культуре. Поэтому женщин было в четыре раза больше, чем мужчин. И, естественно, это было большой проблемой. Если три женщины из четырех останутся без мужа, то расцветет проституция, возникнут всевозможные формы разврата. Чтобы избежать этого, Мухаммед предложил каждому мужчине иметь четырех жен. И 14 столетий назад это было идеальным решением для Саудовской Аравии. Но в Индии так выступают даже в настоящее время. Сейчас Индия хочет, чтобы ее население уменьшилось. Оно уже превысило допустимый предел. Индия никогда не была такой густонаселенной страной, за всю свою историю. В 1947 году, когда Индия стала независимой, ее население составляло 400 миллионов человек, и всего за 40 лет численность достигла 900 миллионов. К концу этого столетия она перевалит за миллиард. Впервые в истории Индия обгонит Китай по численности населения. Но мусульмане настаивают на том, что такова их религия, а правительство в дела религии вмешиваться не может. Поэтому возникают проблемы. В Индии соотношение мужчин и женщин практически одинаковое. И мусульмане насилуют женщин, которые не являются мусульманками. Если такую женщину застали в мусульманском доме, то независимо от того, была она изнасилована или нет, индусы обходятся с ней так, как предписывает другая тысячелетняя традиция. Ее считают падшей и от нее отказываются. Ни родители, ни муж не пускают ее домой. Ей приходится либо становиться мусульманкой, либо совершать самоубийство. А поскольку мусульмане продолжают брать в жены четырех женщин, то, естественно, они производят в четыре раза больше потомства, чем индусы. Скоро в нашей стране мусульман будет больше, чем индусов. Вы удивитесь, узнав, что численность мусульманского населения в Индии уже сегодня самая большая в мире. Существуют страны, в которых живут только мусульмане. Египет, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан. Но ни в одной из них не живет так много мусульман, как в Индии. И причина проста. В этих странах живут только мусульмане. И соотношение мужчин и женщин там одинаковое. В мусульманской стране мужчине очень сложно найти себе четырех женщин. Что будет с теми тремя мужчинами, у которых вы заберете жен? Поэтому такая ситуация сложилась только в Индии. Ведь здесь есть все возможности, чтобы находить все больше и больше жен, и рожать все больше и больше детей. Чтобы действовать в жизненных обстоятельствах, с которыми вы сталкиваетесь, вам необходимо понимание, а не память. Вам необходима осознанность, а не опыт прошлого. Поэтому даже если возникает страх, что вполне естественно, будьте спонтанными и очень скоро все страхи исчезнут. Вопрос лишь в том, чтобы начать действовать более спонтанно, и тогда вы увидите, как ваша индивидуальность становится более целостной, более уверенной, свободной от всех тех цепей, которыми вас сковала прошлое. Страх исчезнет, но для этого потребуется некоторое время. Если вы будете поддаваться страху, то никогда не станете личностью с чувством собственного достоинства. Даже деревья обладают индивидуальностью. У каждого животного есть индивидуальность. Это просто позор, что человек потерял свою индивидуальность. Рискните, невзирая на все свои страхи. Будьте мужественными и действуйте в соответствии со своим собственным пониманием. И вы обнаружите, что действуя спонтанно, вы всегда оказываетесь правы, потому что ваши действия будут непосредственным откликом на ситуацию. Но ты спрашиваешь, когда отсутствует установленный порядок, то это похоже на смерть. В этом нет ничего страшного. Умрите. Ваша жизнь не представляет такой уж большой ценности. Вместо того... Чтобы быть в плену прошлого, лучше спонтанно умереть. По крайней мере, вы сможете с достоинством сказать «В некотором смысле я свободен от всего прошлого и всех тех тюрем, которые были созданы религиями, нациями, расовой принадлежностью, цветом кожи». Затем ты спрашиваешь «Как мне превратить этот страх в отпускание, радость?» «Ты понимаешь свой вопрос?» Слово «как» подразумевает создание в памяти упорядоченности. Но упорядоченность не может быть спонтанной. Никто не может знать, что случится в следующее мгновение. Никто не может знать, что принесет завтрашний день. Поэтому любая упорядоченность, любая подготовка не будут соответствовать текущей ситуации. В школах, колледжах, университетах «Я никогда не готовился к занятиям, не делал домашней работы. Я совершенно ясно сказал об этом своим учителям и преподавателям. Никогда не просите меня выполнять домашнюю работу». Они возмущались. «Но это очень странно. Никто никогда не говорил нам такого». Я отвечал. «Меня не волнует, говорил вам кто-то это или нет. Очевидно одно». Вы можете спрашивать меня, вы можете отвечать мне, вы можете делать все, что хотите. А я буду спонтанным. Я не буду готовиться. Домашняя работа – это подготовка. Вы ко всему готовитесь заранее. Когда мне оставалось сдать последний экзамен в университете, преподаватели, любившие меня, очень сильно за меня беспокоились, потому что я никак не готовился к экзаменам. В библиотеке я по-прежнему читал все, что мне хотелось. И то, что я читал, не имело никакого отношения к экзаменам. На лекциях я по-прежнему задавал вопросы. Один преподаватель был вынужден сказать мне, «До экзамена остался всего лишь месяц, и тебе не стоит задавать вопросы, которые не имеют к нему отношения». «Но я здесь не для того, чтобы беспокоиться о каком-то экзамене, который будет через месяц», — сказал я. Меня интересует настоящий момент, и мой вопрос имеет отношение к этому моменту. Один из моих преподавателей так беспокоился за меня, что даже дал мне список вопросов и сказал, «Я даю тебе этот список, чтобы ты мог подготовиться хотя бы к этим пяти вопросам. Я составляю для экзамена билеты, и все эти вопросы там будут». Я выбросил этот список, не взглянув на него, и сказал, «Не нужно меня так оскорблять. Я хочу жить неподготовленным. Не имеет значения, провалюсь я на экзамене или нет». А за 15 минут до начала экзамена он даже пришел ко мне в студенческое общежитие. Все к тому времени уже собрались в экзаменационном классе. Преподаватель посадил меня в свою машину и сказал «До тех пор, пока ты не зайдешь в класс, я не смогу чувствовать себя спокойно. Я постоянно боюсь, что ты будешь спать, обсуждать какие-то вещи, не имеющие отношения к экзамену, читать какие-то книги». И он даже попросил преподавателя, который следил за ходом экзамена «Не выпускайте его раньше, чем через три часа». Я ответил на все вопросы за час или полтора. Преподаватель, следивший за экзаменом, сказал мне. «Извини, но я обещал, что не выпущу тебя отсюда». «Как вам будет угодно?» «Вы не разрешаете мне выйти отсюда?» «Но говорил ли мой преподаватель, что я не могу здесь спать?» «Спросил я». «Нет, об этом он ничего не говорил». «Отлично». Заберите мою экзаменационную работу, я закончил ее, и позвольте мне поспать полтора часа. Когда мой преподаватель узнал об этом, он сказал, с тобой невозможно иметь дело. Я позаботился о том, чтобы тебя не выпускали, но ты все равно умудрился уйти. И как ты смог ответить на пять вопросов за три часа? Все остальные успели ответить только на четыре или даже на три вопроса. Я сказал, это подготовленные люди. Они усиленно готовились и хотели поразить экзаменатора своими знаниями. Я совершенно ничего не знаю. Иногда в качестве ответа я пишу лишь одно предложение. А иногда задаю другой вопрос, потому что считаю исходный вопрос неправильным. Но я совершенно свободен. Я никак не готовлюсь. Так, например, один преподаватель спросил, «Можете ли вы дать определение индийской философии?» И я ему ответил, «Не существует такого понятия, как индийская философия, поэтому нет смысла давать ей определение». Существует западная философия, потому что само слово «философия» означает поиск знаний, поиск мудрости, любовь к мудрости. В Индии нет такого слова, которое можно перевести как философия. В Индии есть слово даршан, но это совершенно иное понятие. Оно означает стремление увидеть истину. Даршан означает видеть. Это не процесс размышления. Слепой человек может размышлять о том, что такое свет, и быть великим философом. Он может выдвинуть гипотезу о том, что такое свет. В Индии никогда не существовало ничего похожего на философию. То, что существует в Индии, — это видение. Мы хотим видеть свет. Мы не хотим философствовать о нем. Так случилось, что моя работа была отправлена одному очень эксцентричному профессору, доктору Ранаду из Аллахабада. Обычно он жил в Пуне, и он поставил мне девяносто баллов из ста, написав отзыв параректору. «Я всегда хотел, чтобы кто-то ответил спонтанно, и я всегда хотел, чтобы кто-то ответил настолько кратко, насколько это возможно». За всю свою жизнь он никогда не ставил никому высшую оценку. Даже пройти у него экзамен было непросто но на мою работу он написал отзыв и в конце добавил «Вы должны показать этому студенту то, что я написал». Мне понравились его ответы, и мне понравилось то, как он заставил меня осознать, что есть такое понятие, как западная философия, и что в Индии не существует никакого эквивалента для этого слова. Доктор Ранадо, Был автором книг по индийской философии и в своем отзыве написал «Сейчас я слишком стар, чтобы что-то менять. Но ваша точка зрения абсолютно верна. В Индии не существует ничего похожего на то, что было создано на Западе». Из-за этих различий западная философия никогда не смогла прийти к медитации. Она всегда занималась размышлением. А в Индии никогда не уделяли внимания думанию, размышлению, концентрации. В Индии занимались только медитацией. На самом деле индийский и западный подходы – это настолько различные направления, что их нельзя описать одним словом – философия. Мой преподаватель был поражен. Он сказал, «Я думал, что ты не пройдешь экзамен» был совершенно неподготовлен». Я ответил, «Ваш подход состоит в том, чтобы готовиться, а мой – в том, чтобы быть спонтанным». Я получил золотую медаль и стал самым лучшим студентом во всем университете. Это удивило всех. Но, выйдя из аудитории, я выбросил эту медаль. Стоявший рядом со мной преподаватель спросил – «Что ты делаешь?» «Мне не нужно золото», — ответил я ему. «И я не хочу, чтобы меня считали лучшим студентом. Я бы хотел, чтобы люди поняли, что спонтанность обладает красотой и свежестью. А ждет ли тебя успех или неудача, это уже не так важно. Не спрашивай, как мне превратить этот страх в отпускание. Потому что все, что я скажу, станет для тебя новым порядком. Будь простым. Где бы ты ни находился, действуй. Отбрось страх и наслаждайся спонтанным ответом. Это вопрос времени. Ты попробуешь и очень скоро увидишь, как страх исчезает. Потому что спонтанность вызывает такую радость, такое чувство открытости в сердце, такую свежесть, как будто ты только что принял душ. Но не спрашивай о стратегии «как быть спонтанным». Ведь слово «как» подразумевает упорядоченность. Просто будь спонтанным. Не спрашивай «как». Попробуйте. Реагируйте на ситуацию так, как будто вы ничего не знаете. Будьте невинными. И вы получите огромный опыт отпускания. Вы ощутите радость. Потому что освободитесь от всех страхов. В детстве я дружил с одним мальчиком, отец которого был факиром. У этого факира было несколько змей, на которых семья очень хорошо зарабатывала. Я часто бывал в гостях у этой семьи, и через какое-то время я понял, что 97% змей совсем не опасны. Только 3% змей ядовиты, и самые опасные из них – кобры. Если вас укусит кобра, то шансов выжить мало. Укус кобры почти всегда смертелен. Но все змеи Факира выглядели одинаково. Моего друга обычно посылали к кому-нибудь домой с неопасными змеями а я часто ходил вместе с ним. Мы оставляли двух или трех кобр возле чужого дома. Чуть позже туда же приходил отец моего друга со своим специальным музыкальным инструментом, который использовался для выманивания змей. Он говорил, если здесь есть змеи, то я могу их поймать. Когда он начинал играть на своем инструменте, змеи, которых мы оставили возле дома, выползали, и хозяевам приходилось платить за их поимку. При этом нас еще и благодарили. «Как хорошо, что вы пришли. Мы не догадывались, что в нашем саду водятся кобры. Заходите еще как-нибудь». Зная о том, что существуют неядовитые змеи, я иногда приходил в школу со змеей в кармане. Я мог оставить ее на учительском столе, и тогда учитель, вскочив на стул, начинал кричать «Спасите меня!». Остальные ученики выбегали из класса. «Кто еще мог спасти бедолагу, кроме меня?» И я говорил ему, «Я спасу вас, но запомните, я спас вашу жизнь. Вам не следует обращаться со мной плохо, обещаете?» А когда на вашем столе лежит змея, вы можете пообещать все, что угодно. В конце концов, директору сообщили, что в школе происходят странные вещи. Но директор такой же человек, как и все. Когда он вызвал меня к себе в кабинет, я пришел с двумя змеями и положил их прямо на его стол. Он вскочил на стул, а вся школа смотрела через окна, что же там происходит. «Ну, вам есть что сказать мне?» – спросил я его. «Нет», – сказал учитель. «Только не приноси больше этих тварей в мой кабинет». «Я пришел сюда не по собственной воле, вы вызвали меня. Поэтому я не могу уйти отсюда, не получив вашего обещания, что вы не сделаете мне ничего плохого». «Это неслыханно». Но я обещаю, что не буду поступать с тобой плохо. Хорошо, тогда я могу забрать змей. Люди всегда живут в страхе. И страх может возникнуть по любому поводу. А если бы люди были более спонтанными то они смогли бы понять, что, раз я спокойно беру этих змей в руки, очевидно, здесь должна быть какая-то хитрость, и не нужно ничего бояться. Но одного слова «змея» достаточно, чтобы всплыли все те вековые страхи, которые вы носите в себе. О моем поведении сообщили отцу. «Ваш сын становится все более и более опасным». Но отец ответил. Я пообещал ему, так же, как пообещали вы, что не буду вмешиваться. А иначе он начнет приносить этих змей домой. Чего вы боитесь? Что вы можете потерять? Единственная вещь, которую вы можете потерять, — это ваша жизнь. Но она не принадлежит вам. Она принадлежит Вселенной. Однажды вы все равно потеряете ее, поэтому... Какой смысл волноваться? Неделя состоит из семи дней. Вы можете лишиться жизни либо в понедельник, либо во вторник. Вопрос лишь в том, в какой из этих семи дней вы умрете. Но во мне никогда ни на минуту не возникала мысль о том, что я могу что-то потерять. Мне нечего терять. Наоборот – я получил огромную свободу и могу действовать спонтанно, могу действовать без страха, могу сказать все, что хочу сказать. Могу выступать против всех правительств мира, выступать против всех религий мира. И в моем сердце не возникает даже и тени страха. Наоборот, чем сильнее я задеваю этих идиотов, тем больше радуюсь, ведь я – считаю всех их преступниками. Я считаю, что эти люди – причина несчастья всего человечества. Нечего их бояться. Нечего бояться привидений. Но каждый человек заражается этими страхами с самого детства до такой степени, что они пропитывают его насквозь. Ваши страхи помогают всем этим преступникам господствовать над вами». Они уничтожают вас, они не позволяют вам жить в любви и блаженстве. Страх не должен быть частью вашего существа. Но если он все-таки скрывается в темных уголках вашего существа, внесите больше света, больше понимания, больше осознанности, и страх исчезнет. Проверив санитарное состояние пекарни, инспектор вызывает хозяина заведения и говорит. «Послушайте, один из ваших пекарей, когда готовит пиццу, раскатывает тесто прямо на своей голой груди». «Это не так уж и плохо», — отвечает хозяин пекарни. «Вы не видели, как вчера он делал пончики?» Пара молодоженов занимается любовью. И юноша, осыпая тело девушки поцелуями, шепчет. «Любовь моя, теперь я войду туда, куда еще никто не проникал». «Нет, нет!» – испуганно вскрикивает девушка. «В мое ухо ни за что!» «Чего вы боитесь?» Повод для смеха можно найти всегда, не стоит бояться. Смех должен стать тем мечом, которым будут снесены головы всем, кто веками заставлял человечество страдать».